От небольшого мясного ресторана на углу расходились три дороги. В переулке, ведущем к развилке, по-прежнему была натянута полицейская лента. Сразу за ограничительной линией припарковались машины телестанций. Джон Хён подошел к постовому и попросил его расширить зону, чтобы машины репортеров не подъезжали так близко. После этого, пригнувшись, он пролез под лентой. Переулок был совсем узким, в нем помещалось максимум пара человек. Сотрудники судмедэкспертной службы, снова прибывшие на место, осматривали территорию в поисках любых возможных улик. Поздоровавшись с одним из тех, кого он уже встречал в участке, юноша тоже сосредоточился на осмотре. В вечер, когда нашли тело, шел сильный дождь. Да из-за бесконечно пребывающих журналистов было невозможно изучить место как следует. Сейчас он твердо решил найти то, что мог упустить в тот день. Надев силиконовые перчатки, он подошел к столбу, где обнаружили тело. Джон Хён наклонился, чтобы поднять раскиданные бумажки. И вдруг почувствовал приятный свежий аромат. Офицер сразу поднялся и развернулся на запах, встречаясь взглядом с Со Хён. Она была в маске, закрывавшей ее губы, но по слегка сузившимся глазам он мог с уверенностью сказать, что она ему улыбалась. «Совещание уже закончилось?» «Да». «А вы уже что-нибудь нашли?» Он прикусил нижнюю губу, прилагая усилия, чтобы не улыбнуться ей в ответ. «Только приехали и уже вопросы?» «Давайте обсудим все попозже». Голос Сахион звучал равнодушно, но глаза смотрели с теплотой. Судмедэксперт отошла к своим коллегам. Джон Хион, не став чего-то ждать, последовал прямо за ней. То там, то тут были установлены таблички с номерами. Девушка взяла черный пакет, куда складывали находки, и изучила его содержимое. Присутствующие сосредоточились на том, что она скажет, боясь что-либо упустить. Джон Хион стоял рядом и разглядывал коллегу. Сегодня она выглядела иначе. Подтверждая слухи о своей гениальности, она достала из пакета с мусором вещь, которая могла бы сохранить в себе отголоски жизни жертвы. Сыхон окончила осмотр, и только теперь офицер перевел взгляд на карточки с цифрами. «Жарко, правда ведь? Вот, попейте воды». Он подошел к девушке и протянул ей пластиковую бутылку воды. Сыхон сняла хирургический халат, Убрала волосы в хвост и только тогда приняла бутылку, сразу опустошив ее наполовину. «Откуда сегодня столько репортеров?» «Не говорите. Еще и в такую жару. В любом случае вы отлично потрудились. Выпейте еще воды. Или вот...» Джон Хён достал бутылку кофе, которую купил в круглосуточном по дороге. «Спасибо. Не надо». В этот раз в ее голосе, помимо добродушия, которым всегда сопровождались отказы, Чувствовалась усталость. «Есть вероятность, что жертва не местная», – продолжила она, сразу приняв серьезный вид. «Почему вы так думаете?» В сумке лежала брошюра с информацией по финансовой помощи тем, кто переезжает. В этой организации прошел ребрендинг, и теперь она проводит обширную онлайн и офлайн кампанию. «Нам нужно обратиться в Центр социальной помощи, и тогда мы быстро установим личность погибшей». Сэхьон резким движением убрала выбившуюся прятку за ухо, а после собрала все свои вещи. «Вы обратно на работу?» «Нет, останусь пока здесь, чтобы изучить найденные улики. Поеду в Сеул завтра. Я слышала, в участке организовали место для временной группы судмедэкспертов». «Да, я тоже. Говорят, они приехали из Центрального управления». Стоило вернуться к запутанной реальности, как голос Джон Хиона снова потерял все краски. «Судя по вашей реакции, никаких новостей по группе еще нет. Видимо, нужно подождать», — ответил полицейский и неожиданно присел на корточки. Девушка смутилась и случайно наступила ему на руку, отчего юноша вскрикнул. «Ваши шнурки! Я завяжу, вы ведь в перчатках!» Он просто хотел ей помочь... Вспомнив, как однажды она с трудом попыталась сделать это сама в совершенно неудобной позе, но Сэ Хён, похоже, не оценила жеста, она разозлилась. Джон Хён почувствовал неуместность своего предложения, поэтому быстро отряхнул руки от налипшей грязи и встал. Его рука, на которую наступила Сэ Хён, покраснела, но он лишь спрятал ее за спину, чтобы не усугублять и без того неловкую ситуацию. Издалека послышались голоса, зовущие судмедэксперта Сахён. Она собралась отойти, движения ее были несколько скованные. «Может быть, у вас получится выделить мне немного времени после работы?» — осторожно спросил офицер ей вслед. По лицу девушки было видно, что она напряжена, и Джон Хён понял. Ему лишь казалось, что они сдружились после того, как стали чаще видеться. Ее снова позвали. «Я вам позвоню. Встретимся вечером около участка», — коротко сказала Сахион, скривилась и прошла мимо.